27. Да, Жюли вернулась домой, но семейка тут же ее похитила. Жереми и его шайка утащили ее в свою берлогу. Жюли была теперь спящей красавицей в брюхе у зебры. Они устроили ей кровать с балдахином в самом центре сцены. Под белым пологом квадратная кровать, как в песне. И по углам букетики фиалок. Я не сочиняю. Каскады тюля спадали с высоты колосников и белой пеной клубились у подножия кровати. И вся эта нетронутая белизна отсвечивала розовым в полумраке. В круг сцены, на белевых веревках, сохли фотографии этой белой упавшей с неба постели. Хоровод ангелов, выхваченный фото глазом Клары. Жюли спала. Часовые сторожили в кулисах. Превосходный Джулиус, тоже перекочевавший сюда вместе со своим гамаком, Каждые три минуты хватал зубами темноту заподол. Мы подумали, что вам будет лучше с нами, Бен, пока Жюли не забьет на свою потерю. Забьет. Я внимательно посмотрел на Жереми. Решительно к языку этого сорванца жаргонизмы липнут, как зараза. Доктор Марти согласен. Сюзанна решила не открывать зебру, сколько будет надо. А доктор, вы не против? Марти подтвердил. «Я также не против поговорить с твоим братом наедине. Возвращайся к своим делам, Жереми». Марти — единственный человек на свете, которому Жереми повинуется, не сотрясая основу послушания. И все же, прежде чем выйти, он говорит. «Не хотел бы злоупотреблять вашим вниманием, доктор, но когда вы закончите с Беном, не могли бы вы зайти посмотреть маму?» Марти ответил вопросительным взглядом. «Она отказывается есть». Пояснил Жереми, Сегодня я отбывал у нее свое печальное дежурство и так и не смог заставить ее проглотить хоть что-нибудь. И что с ней, по-твоему? Спросил Марти. Сердце, доктор, не четырехкамерный насос, а настоящий. Мы сами не осмеливаемся ее расспрашивать. Это очень лично. Но вы другое дело. Вы посторонний, вам она может и ответит. Марти обещал. Жереми вышел. Мы с Марти сели на авансцене, свесив ноги в темноту зрительного зала. Пошло молчание. Потом Марти сказал. «Жюли уже завтра будет на ногах. С Бертольдом можно не опасаться инфекции». Я подумал, с Фрэнкелем тоже можно было ничего не опасаться. Но от замечаний воздержался. До нас доносилось спокойное дыхание Жюли и стук бивней Джулиуса. Фотоснимки роняли капли, распространяя вокруг легкий запах проявителя. «Не морочите себе голову своими историями, малосен. Вы здесь ни при чем. Вы потеряли ребенка не потому, что вы никчемный отец». Я посмотрел на Марти. Он посмотрел на меня. «Я уверен, что вы сочиняете себе всякую ерунду». Трудно с ним не согласиться. Мы опять обратили взгляды на ряды кресел. «Что до Френкеля, У меня не было ни малейшего желания выслушивать разговоры о мать Френкеле. «Это совсем на него не похоже». Но я также не хотел, чтобы Марти сейчас ушел. Поэтому мне пришлось слушать, как он выражает все свое уважение замечательному доктору Френкелю. Он ведь был его учителем, одним из тех гуманистов, что так редко встречаются среди докторов. Прекрасным примером для будущих врачей. «Все мы — социальные машины по сравнению с Френкелем. Когда я говорю «мы», я имею в виду медицинский персонал в целом». Таким врачам, как он, обязаны мы той малой таликой гуманности, какую еще сохраняем по отношению к нашим пациентам». «Гуманность Матиаса Френкеля?» Я позволил себе скромное замечание. «Все же он написал эти 11 писем». Марти удрученно покачал головой. «Знаю, мы говорили об этом с Кудрие по телефону и с моим другом Пастель Вагнером, судмедекспертом. Пастель Вагнер тоже был учеником Фрэнкеля. И он, так же, как и я, не может понять... Последовал молчание, которое я решился прервать, спросив, может ли врач сойти с ума? На почве медицины, я хочу сказать. Он задумался. Мы в нашем деле все немного ненормальные. Боль нас либо притягивает, либо отталкивает. В обоих случаях мы начинаем предпочитать заболевания самим больным. Это и есть наша форма безумия. И Бертольд ярчайшее тому подтверждение. В борьбе клинических исследований и чувства гуманности последнее никогда не будет победителем. Иначе сострадание унесло бы и врача вместе с больным. Некоторые отказываются от лечебной практики именно от избытка этого чувства. Я встречал таких. Пастель Вагнер перешел в судебно-медицинскую экспертизу. Он утверждает, что это лучшая обсерватория для наблюдения за живыми. Знаю я и таких, кто наживается на болезнях. Эти становятся крупными налогоплательщиками. Но в массе своей мы делаем, что можем. Мы срываемся, ползём вверх, опять срываемся. Так и стареем понемногу. С нами не слишком-то весело. Мы теряем свой студенческий задор. Не из-за сострадания, из-за усталости.